«Солнце уже высоко, у тебя обед не готов». «Готов обед, пан отец. Сейчас поставим». «Вынимай горшок с галушками», — сказала пани Катерина, старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду. «Постой, лучше я сама войну», — продолжала Катерина. «А ты позови хлопцев». Все сели на полу в кружок. Против покута пан отец, по левую руку пан Данила,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 капустою и сливами. «Я не люблю свинины», сказал Катеринин отец, выгребая ложкой капусту. «Для чего же не любить свинины?» сказал Данила. «Одни турки и жиды не едят свинины». Еще сурове нахмурился отец. Только одну мишку с молоком ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду.